Остается версия смерти Морреля. В этом случае об изобретении сообщил бы кто-нибудь из его друзей. Иначе приходится допустить возможность общей гибели, чума, кораблекрушение. Все совершенно невероятно. Однако остается необъяснимым тот факт, что я ничего не слышал об изобретении, когда уезжал из Каракаса. Одно из объяснений... Что Морелю не поверили, что он сумасшедший, либо, как я уже предполагал, все они сумасшедшие, а остров – заповедник душевно больных. Чтобы поверить в это, нужна не менее богатая фантазия, чем в случае с чумой или кораблекрушением. Если я решу объявиться в Европе, Америке или Японии, то мне придется нелегко. Прослыв шарлатаном, прежде чем прославиться как изобретателю, я подвергнусь нападкам Мореля или, возможно, буду арестован по приказу из Каракаса. Но самым печальным будет то, что я попаду в такую переделку из-за бредового изобретения какого-то сумасшедшего. Но, здраво рассуждая, бежать не следует. Жить с подобиями — одно удовольствие. Если мои преследователи и появятся, они забудут про меня, увидев этих чудодейственно недосягаемых существ. Я остаюсь. Если я встречу фастин — как она будет смеяться моим рассказом про то, как со слезами в любовной тоске я взывал к ее подобию. Я понимаю, что думать об этом дурно и пишу, только чтобы прогнать эту мысль, убедиться, что она вовсе не соблазнительна, отделаться от нее». Коловращение вечности может показаться ужасным только со стороны. Для тех, кто в него вовлечен, оно вполне сносно. Огражденные от плохих новостей и болезней, они живут каждый раз заново, не помня о предыдущих. Кроме того, нарушения в режиме работы машин, связанные с приливами, нарушают эту монотонность. Привыкнув видеть повторяющуюся жизнь... «Я нахожу свою собственную непоправимо случайной. Все благие намерения тщетны. Следующего раза никогда не бывает. Каждое мгновение единственное, неповторимое, и большинство их пропадает по небрежению. Впрочем, очевидно, что следующий раз не существует и для подобий. Каждый раз для них первый и последний. Нашу жизнь, наверное, можно уподобить этой Бесконечной недели, которая вновь повторяется сначала в смежных мирах. Стараясь не поддаваться излишним эмоциям, я представляю волнующий момент. Я в доме Фастин. Она с интересом слушает мои рассказы, дружеские отношения завязываются как бы сами собой. Кто знает, не являются ли все мои злоключения лишь долгой и трудной дорогой к Фастин? к такой необходимой мне тихой пристани. Но где она живет? Уже не первую неделю я ловлю каждое ее слово. Она говорила что-то о Канаде. Больше я ничего не знаю. Но в воздухе висит другой, поистине ужасный вопрос. А жива ли она вообще?